Псигнув на божественное тогда, как мне не причиталось и Кесарева, я, должно быть, порядком посмешил всю небесную галерку, внеся необходимый комический элемент в движущуюся к развязке вселенскую трагедию. Глядя на разлетевшиеся по полустраницы, я с трудом удержался от того, чтобы плюнуть на них. К чертям мертвых индейцев с их неразгадываемыми шарадами.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 Радиола негромко мурлыкало что то американское, из сороковых или пятидесятых. Кажется, Глена Миллера. Завтра же, прямо с утра, верну последнюю переведенную главу в бюро, думал я, отхлебнув сухого белого, и с аппетитом уплетая спагетти карбонара. Следующий у них все равно не окажется, да пусть даже и будет, у меня хватит сил отказаться от нее. Потом обзвоню университетских приятелей, выясню, не поздно ли еще напроситься кому-нибудь в гости. На ночь я около получаса перечитал при свете зеленой настольной лампы несколько глав мастера и маргариты, а потом меня накрыл легкий и теплый, как хорошо взбитое пуховое одеяло, рождественский сон. Это был чудесный и спокойный вечер, последний такой вечер в моей жизни. Все началось с Олимпии, безупречный немецкий механизм, с 49 -го года прослуживший трем поколениям нашей семьи, без единого нарекания —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 Дорога домой предстояло не близко, и прежде чем спуститься в подземку, я подошел к стенду с газетами. Почти все издания пестрели фотографиями из Ирана или снимками раненых, сделанными в московских больницах. Причем большинство из них были цветными, отчего весь стенд напоминал огромный тропический цветок, из тех, что источают запах гниющего мяса, чтобы привлечь мух. И ровно в центре этого макабрического бутона красовалась независимая газета с пришпиленным сверху сборником кроссвордов от тещи. Заголовок, независимый набранный огромными буквами, было невозможно проглядеть. Майя всегда наблюдают за нами. Гам толпы стих, заглушенный грохотом биения моего сердца. Я прислонился спиной к столбу и умоляюще посмотрел на небо. Но сегодня его заволокли плотные лохматые облака, через которые сверху меня не было видно. Когда я набрался духу и снова взглянул на прилавок, зловещая газета все еще покоилась на своем месте. Решившись, я подошел к продавцу и попросил независимую. Он посмотрел на меня немного удивленно, хотя, быть может, мне это только показалось. И повинуясь мгновенной вспышке стыда, как подросток, в первый раз покупающий презерватив, я заодно набрал множество других изданий, надеясь, что единственное нужное мне потонет среди них, а не будет, вызывая усмешки, маячить на самом видном месте». Раскрыл я ее, только усевшись поудобнее, на изрезанном дерматиновом диване в вагоне и удостоверившись, что никто из моих соседей не проявляет ко мне чрезмерного любопытства. До чего же я сделался смешонный жалок, изгрызенный, словно секвойе жучком-древоточцем, своей индейской шизофренией. Статья называлась «Майя Плесецкая КГБ». Я знала, что они всегда наблюдают за нами. Верстка была сделана так, что злополучный сборник кроссвордов скрывал половину заголовка и фото великой балерины. На всякий случай я тщательно изучил каждое предложение. О пирамидах, жрецах и конкистадорах там, разумеется, не было ни слова. Просто отрывок готовящихся к публикации воспоминаний Плесецкой посвящен ее отношениям с Родионом Щедриным и госбезопасностью в тот период, когда звездная пара только начала выезжать на зарубежные гастроли. Успокоенный, одновременно разочарованный, я принялся перелистывать остальные газеты. Среди бесчисленных репортажей мест землетрясений из России Европы, из Ближнего Востока, обескураженных комментариев сейсмологов, печатных гипнотических сеансов министров и мэров, пытающихся успокоить население, и актуальных толкований катренов Нострадамуса, я наткнулся на пару заметок. авторы которых словно свалились с Марса и вовсе не были встревожены последними событиями. Первый посвятил целый разворот в Коммерсанте проекту грандиозного монумента, одобренного на днях московским правительством. Трехсотметровый бронзовый самолет Ла-5 времен Великой Отечественной было решено установить на смотровой площадке на Воробьевых горах в память о летчиках-героях, оборонявших столицу от фашистских коршунов в ходе битвы под Москвой. Фашистские коршуны даже не были заключены в кавычки, что заставило меня поморгать и перечитать фразу заново. Уникальная конструкция памятника, предложенная ведущим британским скульптором, была такова, что бронзовый истребитель мог почти целиком парить над спокойно спящим городом. Статья отдельно подчеркивалась, что в тени его гигантских крыльев оказывалась площадь в несколько квадратных километров, а в фюзеляже предусматривался просторный выставочный зал и даже несколько аудиторий для студентов МГУ, где им будут читаться лекции по истории Второй мировой. Воздвигнуть монумент планировалось в течение одного года, и необходимые средства уже были собраны среди патриотически настроенных представителей крупного бизнеса. Вторая статья рассказывала о прошедшей накануне торжественной церемонии открытия мемориального музея Валентины Анисимовой, Кнорозовой, для которого на месте снесенных исторических особняков в одном из московских переулков по специальному проекту было возведено впечатляющего вида здания. Вначале я небрежно пропустил заметку, продолжив жадно прочесывать газету в поисках скрытых знамений «Рагнарека», Однако вскоре под ложечкой начало тревожно тянуть, и пальцы сами собой пролистали страницы в обратном порядке. Фамилия Кнорозова определенно встречалась мне раньше. Актриса театра кукол, самоотверженно посвятившая всю свою жизнь творчеству и семье, судя по опубликованной фотографии, через десять лет после смерти удостоилась мавзолея, немногим скромнее ханойской усыпальницы Хошимина. С болезненным любопытством, прочитав статью, я удостоверился, что тело Кнорозовой хотя бы не покоилось в хрустальном гробу посреди музея, который репортер, ничтоже сумняшся, назвал храмом памяти великой актрисы и без того уже попахивала культом личности. Среди разделов, открытых для посетителей, имелась обширная экспозиция кукольных героев, в которых Анисимова вдохнула жизнь, фотовыставки школы и молодые годы, а также семейные архивы, досконально, задокументировавшую ее многолетний брак с неким Юрием Кнорозовым, ученым-этнологом, изучавшим народы Мезоамерики. История ее жизни показалась мне до нельзя банальной, и, как отчаянно я не тер виски, понять, чем именно Анисимова заслужила такое подобострастное отношение со стороны московских властей, у меня так и не вышло. В то же время меня не покидало ощущение, что заметка о музее Анисимовой не случайно приковала к себе мое внимание». Настороженно и внимательно, словно продвигаясь на ощупь по темной комнате, я перечитывал ее еще и еще, пока не пришел к выводу, что все дело в нелепых семейных архивах, а точнее в мужик Норозовой. Выходило, что он занимался культурами майя-ацтеков. Не был ли он тем самым перешейком, что соединял древние территории Латинской Америки и сегодняшнюю треснувшую по швам Евразию? Или же одурманенный манускриптом, я видел притаившихся майя повсюду — как в случае с Плесецкой, где проходила тонкая грань между безумием и реальностью, и мог ли я быть все еще уверен, что уже не переступил ее. Помню, озарение тогда было совсем близко. Оно могло наступить еще до конечной станции Сокольнической линии, нужную библиотеку имени Ленина. Я, разумеется, пропустил, увлекшись конспирологическими изысканиями. Помешал тот мальчик. Он, верно, уже не первую минуту смотрел на меня так вот — Нехорошо, из-под лобья, и до того внимательно, что первые моей мыслью было. Как же я не почувствовал на себе его тяжелого взгляда раньше. Лет ему на вид, я не дал бы больше пяти. Но на румяном личике не было и следа той веселой беззаботности и непосредственности, в которых находят обычно отдых и утешение играющие с малышами взрослые. Напротив, казалось, что с дивана напротив меня изучающий рассматривает умудренный летами старик, утомленный жизнью и давно разочаровавшийся в ней. Мне сразу подумалось о переселении душ, хотя до сих пор я удерживался от соблазна верить в эту теорию. Он был почти неподвижен, только покачивал флегматично свисающей с дивана ножкой. Выглядело это так, будто некто, вселившийся в его тело, пытается придать естественности его поведению, но выходит неуклюже, дерганно, как у деревянных кнорозовских марионеток. Когда я перехватил его немигающий взгляд, странный мальчик ничуть не смутился, а вместо этого легонько кивнул, не мне, а сам себе, словно удовлетворенно отмечая, что все же добился желаемого. Я сначала отвернулся, решив не обижаться на ребенка за бестактность, но потом, не выдержав, снова посмотрел на него, чтобы упереться в его прищуренные глаза, которые он и не думал опускать. Мне стало неуютно, и я заёрзал на сиденье, будто припрятавший шпаргалку двоечник, на которого пристально уставился преподаватель. Почему его не одернут родители? Я беспомощно завертел головой, стараясь определить, кто же из находящихся рядом с мальчиком взрослых может приказать ему снять с меня осаду. Но он сидел особняком от соседей слева и справа, и ни те, ни другие, казалось, не только не имели к нему никакого отношения, но и вообще не замечали его.